21. Воскресенье, 29 мая. Харди стоял в узком переулке в типичном рабочем районе на востоке Франкфурта, застроенном четырёх- и пятиэтажными домами, и смотрел на витрину закусочной с едой на вынос. Панда — китайский фастфуд. Рядом находилась автомастерская с открытыми гаражными воротами, из которых летели искры. Визжала шлифовальная машина, и это в воскресенье. Было всего 10 часов утра, а из китайской закусочной уже пахло луком, соей и жареными ростками бамбука. До тюрьмы он лишь три раза ел китайскую еду. Тогда азиатские рестораны еще не вошли в моду. Сегодня их можно было встретить почти на каждом углу. Черная лада тайга снова появилась в районе Франкфурт-Остенд и следовала за ним сюда от вокзала. Почитатель не отступал, и его, очевидно, не волновало, что Харди знает о преследовании. Пока парень висит у него на хвосте и следит за каждым его шагом, Харди не сможет выяснить, какой ячейке подходит ключ. На вокзале или в аэропорту? Пока что это не важно. Сначала нужно избавиться от слежки, а потом он пошевелит мозгами и начнёт целенаправленно искать камеру хранения. Харди зашел в фастфуд-забегаловку, внутри запах кипящего масла был еще интенсивнее, чем снаружи. Воздух даже на ощупь казался жирным. Из колонок раздавалась китайская музыка. Закусочная была такой маленькой, что там помещались всего два высоких стола. За одним стоял мужчина в несвежем костюме с галстуком, пил пиво, листал раздел газеты с данными выигрышей на лошадиных скачках и время от времени поглядывал на свой смартфон. Харди подошел к прилавку. Продавщица была стройной, высокой и белокурой. определенно не китаянка. «Мы открываемся только в половине одиннадцатого. Затем...» сказала она и умолкла, увидев Харди. «Привет, Нора», — пробормотал он. Она долго смотрела на него, не говоря ни слова. Затем поправила волосы, убрала прядь за ухо. Короткая прическа хорошо подходила к ее веснушкам и голубым глазам. Она сохранила тот теплый, но одновременно пронзительный взгляд, который был у нее уже в детстве. В глазах читалось «Я за себя постою, лучше не связывайтесь со мной». Если ты ничего не слышишь, читаешь только по губам и говоришь со странным акцентом, то тебе нельзя показывать свою слабость. «Мы давно не виделись», — сказала Нора. «Тридцать лет». Он заметил, что она с трудом сдерживает слезы, Вероятно, как и Харди. Нора вспомнила их последнюю встречу во дворе дома, в котором они жили. Ему тогда было двадцать, ей 18. Харди уставился на ее цепочку с маленьким серебряным крестиком. «Ты по-прежнему религиозна?» Она не ответила, и в следующий момент на лице снова появилось жесткое выражение. «Ты настоящий паршивец!» — прошептала она. «Появляешься вот так!» — он кивнул. «Я был женат на Лизе. У нас было двое детей. Потом я сидел. С учетом времени в СИЗО, 20 лет в тюрьме». «Думаешь, я не знаю?» Она едва заметно кивнула в сторону мужчины, который стоял за столом позади Харди. «Мне плевать, пусть слушает. К тому же это не тайна». Она подавила свой гнев. «Как ты меня нашел? «Я позвонил твоей матери. Она не захотела сообщить мне твой адрес, но сказала, что ты работаешь здесь. Как у нее дела? Она была какая-то растерянная». «Неудивительно. После стольких лет. Но у нее все хорошо». ответила Нора. «Я слышала, твоя семья погибла. Мне очень жаль». «Спасибо, но якобы я их...» «В это я никогда не верила», перебила Нора. «Наверное, я хотела избежать данной темы в своей закусочной». «Правда?» Он с удивлением взглянул на нее. «Я хорошо разбираюсь в людях, и ты никогда не смог бы этого сделать», прошептала она. «Я знаю, люди меняются, И ты изменился. Но все равно на такое ты не способен. Нори на произношение по-прежнему осталось странным, и Харди должен был признаться себе, что ему не хватало этого особого звучания. Краем глаза он заметил, как мужчина за столом поднял руку. Нора посмотрела в его сторону. Нора, еще одно пиво! произнес он громко и четко и принялся печатать смс в телефоне. Один момент! Она достала бокал с полки. «Пиво Сингах из Таиланда. Неплохое на вкус. Хочешь?» «Нет, спасибо». Она вытащила бутылку из холодильника, открыла и вместе с чистым бокалом поставила перед гостем на стол. У Харди появилась возможность разглядеть ее. На норе были узкие джинсы, футболка и черный фартук со стилизованным изображением панды. Она чертовски хорошо выглядела, только похудела. и по ее лицу Харди понял, что в прошедшие 30 лет ей приходилось нелегко. Убрав пустой бокал в посудомоечную машину, она прислонилась к прилавку рядом с Харди. «Когда ты вышел?» — спросила она. «Сегодня четвертый день». Харди попытался улыбнуться. «Что случилось с твоим носом и лицом? Ты устроил побег?» Небольшая разборка с бывшими друзьями. Больше он ничего не объяснил. Я слышала, что твой отец умер три года назад. Сожалею. А я нет. Меня тогда отпустили в однодневный отпуск, чтобы я мог присутствовать на его похоронах. Но не пошел туда. Вместо этого провел день в кафе-мороженом и думал о об побоях, которые получил от него на своё пятнадцатилетие. Харди, ты все такой же ожесточённый. Тебя это удивляет? Нет. Но это ты сам принял решение торговать наркотиками. И я сомневаюсь, что ты, абсолютно невиновный, отсидел 20 лет в тюрьме. Он кивнул. Туше. Что? Очевидно, читать французский по губам она не умела. Один ноль в твою пользу. Каждый делает со своей жизнью то, что считает правильным. Только, к сожалению, прошлого нельзя изменить. Ты замужем? Спросил он, хотя знал, что Нора все еще носит девичью фамилию Мюллинхов. С другой стороны, сегодня это уже ничего не значило. Она помотала головой. «Детей тоже нет», — предварила она следующий вопрос. «Друг?» «Я порвала с ним полгода назад». «Ещё вопросы?» Она сложила руки на груди. «Где?» — спросил он, но замолчал, когда стоящий за столом мужчина снова поднял руку. Нора посмотрела на него. «Этот парень к тебе пристает, Нора?» «Нет, все в порядке», — ответила она. Харди взглянул на мужчину. «Занимайся своими скачками и оставь нас в покое, ладно?» Мужчина отложил телефон в сторону и выпрямился. Хотя он был худощав, но на пол головы выше Харди. «У всех недавно освободившихся такая большая варежка, как у тебя. Я...» «Томас Хартковский!» — строго произнесла Нора и положила руку на предплечье Харди. «Это постоянный клиент, и мы давно знаем друг друга, так что никакого стресса, ковбой, тем более внутри. Я работаю в этой закусочной господина Чана три года, и пока я здесь, никаких скандалов и драк не будет. Понятно?» Харди кивнул, а другой гость вернулся к своему столу и снова погрузился в чтение газеты. «Ты живёшь поблизости?» спросил Харди, когда она снова взглянула на него. Она подняла глаза к потолку. «Снимаю маленькую квартиру на четвертом этаже». «В этой местности?» он едва не сказал халупе. «Дряное место я знаю, но рядом с работой». Она улыбнулась. «Ты ведь такая умная», — сказал он. «Никогда не пыталась выбраться из этого района». «Как ты?» Усмехнулась она и пожала плечами. «Был один человек, который обещал вытащить меня отсюда, но из этого ничего не получилось». Внутри у Харди всё сжалось. Он слишком хорошо знал этого человека. «Тогда я сама попыталась, одна». Нора заговорила еще тише. «На другом конце Франкфурта есть институт для слабослышащих и глухих, где преподают чтение по губам и хорошо платят. Я хотела там работать, но помимо вступительного экзамена мне нужно еще выучиться на педагога». «Ну и в чем дело? Ты ведь просто создана для этой работы». «Экзамен — не проблема. Его-то я легко сдам». Вздохнула она и автоматически продублировала слова на языке жестов, от которого, однако, быстро отказалась, потому что Харди его все равно не понимал. Но я никак не соберу деньги на это обучение. Даже курсы на помощника учителя слишком дорогие. Для этого мне нужна более высокооплачиваемая работа». Она инстинктивно теребила крестик на шее. «Знаешь, как можно рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах». Она смиренно улыбнулась. Хардин никогда не был религиозным и удивлялся, что Нора с ее то судьбой Давно уже не порвала с Богом. Куда ни глянь, жизнь напоминала чертов порочный круг. «Но я не должна жаловаться. Нужно радоваться, что у меня есть хотя бы эта работа. Так что, вероятно, я проведу здесь остаток своей жизни», — сказала она. «Кстати, мне здесь нравится. Люди хорошо ко мне относятся. У меня квартира с балконом. Есть несколько растений и кошка». «Как её зовут?» «Твинки. Она не очень красивая, но с характером. Я нашла ее и с худавшим котёнком в коробке из-под обуви, прямо под дверью, и спасла. Хотя домашние животные здесь вообще-то запрещены». «Ты всегда любила животных», — заметил Харди. «А в твоей квартире шумно? Радио есть?» Она шутливо ударила его в грудь. «Ты всегда был бессовестным». Харди заулыбался. лед был сломан. Он хотел еще что-то сказать, но заметил, что взгляд Норы резко посерьезнел. «Что тебе нужно?» — спросила она. «Да, как же ты права, я подлец». Он вытащил из кармана свой новый смартфон и показал Норе. «Я заснял на видео двух мужчин и двух женщин, но стоял слишком далеко, чтобы разобрать их слова». Она вопросительно посмотрела на него. «И что? Ты можешь прочитать по губам, о чем они говорили?» «Возможно». Она бросила на него долгий взгляд, затем вернулась за прилавок. «Приходи завтра».